Глава 5. Бленхейм, Бутстокк, Оксфордшир. Соединенное Королевство. 16.08.41. 9.43. «Доброе утро, Джеймс!» Сидящий за столом молодой офицер, от которого за унесло Крайстчерч колледжем, приветливо улыбнулся вошедшему в комнату молодому, еще и тридцати не исполнилось, человеку с колокоченными волосами и серым от постоянного недосыпа и отсутствия свежего воздуха лицом. — Что за спешка! Ваш топот я услышал, еще когда вынеслись по полужайке. — Это изблечь Срочно! — Борис с садышкой, ответил гость. — Си должен знать эту новость немедленно. «Сэр Стюарт просто умирает от нетерпения», — саркастически заметил, сидевший за столом. «Чай пить не может, ожидая, что же такое ему принес в клювике Джимми прайт из пятого барака. Артур, еще немного я расскажу всем, что в написании твоего имени допущена серьезная ошибка. И тебя следует называть не Лестерский, а из Лестера». Как однокажник секретаря, Джеймс мог позволить себе некоторой вольности. — Злой джентльмен из комнаты кролика Питера показательно накажет тебе. я обещаю. — Не раскрывай мои фамильные секреты, Джеймс, умоляю. И, сделав знак приятелю помолчать, Артур поднял трубку телефонного аппарата. — Сэр, к вам вестник из парка. — Нет, сэр, не знаю. — Из пятого? — Да, срочно. Он положил трубку. — Прошу вас, мистер Прайт. От было веселости не осталось и следа. Сэр Стюарт Грэм Мензис, полковник, рыцарь-командор ордена бани и прочее, прочее, пребывал, несмотря на стоявшую за окном чудесную погоду в мрачной задумчивости. Буквально вчера, за ужином, Премьер-министр задал ему крайне неудобный вопрос, ответить на который директору секретной службы Его Величества сразу не удалось. Сэр Уинстон поинтересовался, не выпуская изо рта очередной сигары, когда же, наконец, специалисты из Блэчли начнут снабжать правительство и форин-офис по-настоящему ценными данными, а не обрывками переговоров. Капитанов и немецких патрульных катеров. Коммодор ответил с прямотой старого солдата, не зря получившего в свое время военный крест на полях Великой Войны. Сэр Уинсон, не стоит забывать, что именно благодаря этим ребятам удалось поймать Бисмарка. А количество немецких дойных коров удалось сократить с восьми до одной всего за три недели. Стюарт. — ответил Черчилль. — Я это понимаю, но не зря же вы в прошлом месяце разорили военное министерство на шестьсот фунтов, дабы наградить своих умников. Британский народ хочет большего. — Да, Уинсон, но деньги-то распорядились выделить вы. В ответ премьер-министр рассмеялся и перевел разговор на другую тему. Но полковник отлично понимал, что премьер ничего не забывает. Как дела в Блечли? Поинтересовался полковник у как раз вошедшего в комнату посланца, чье лицо было ему, безусловно, знакомо, ночь его имени Си не помнил. Как поживают крабы и лобстеры, все прекрасно, сэр, бодро отрапортовал дешифровальщик. Плов отличный. И все же интересно, с чем примчался этот гонец из парка. Взяв со стола изящный ножик, Мензис взрезал запечатанный сразу тремя сургучными печатями конверт, вытащил сложенный вдвое лист плохой серой бумаги. А кто еще даст другую этим умникам, которые расходуют ее просто в невероятных количествах в стране, задыхающейся в кольце подводной блокады? Развернул и, путаясь в обрывках, не расшифрованных до конца, а потом вставленных в текст непереведенными корявых аббревиатур, до которых гунны большие любители, прочитал послание. Вы свободны. Стараясь, чтобы выдражание дрожание голоса не выдало волнения, скомандовал сэр Стюарт Гонцу. Последнее, что услышал Джимми, закрывать за собой дверь начальственного кабинета, было Сэр Руинсон, возможно, вам будет приятно узнать, что русские убили Гиммлера. Москва, улица Дзержинского, пятый этаж. 16 августа 41 года, 11:32. Товарищ старший майор, разрешите, несмотря на многолетнюю дружбу, Эйтингтон всегда соблюдал протокол. Да, заходи. Павел оторвался от папки со списками кандидатов в диверсионные группы. Вслед за майором в кабинет пошел невысокий худощавый мужчина. Узкое изможденное лицо, на котором выделялся большой крючковатый нос. Высокий лоб, переходящий в залысину. Глубоко посаженные внимательно настороженные глаза. — Яков! — судоплата встал за стола и вышел навстречу старшему товарищу, И чего уж там скрывать наставнику? Ведь именно в особой группе, при Наркоме внутренних дел, начальником которой был вошедший, произошло его становление как разведчика. — Здравствуй, Павел! — хриплым, чуть срывающимся голосом ответил Серебрянский. Павел порывисто обнял его, потом отстранился и, словно стесняясь, прорывавшихся эмоций, сухим официальным тоном предложил. «Проходите, располагайтесь, Яков Исакович. Вопреки ожиданиям Павла, гость сел не на один из стульев, стоявших у стола для совещаний, а устроился в глубоком кожаном кресле, стоявшем у окна, из которого открывался отличный вид на утреннюю Москву. Ну да, седьмой этаж, к тому же на холме. Павел и сам иногда позволял себе выкурить папиросу, любуясь панорамой столицы. — Ну, товарищи начальники, рассказывайте, зачем я вам понадобился. — Видишь ли, Яков Исакович, Судоплатов поставил стул напротив кресла и сделал знак Эттингтону «Присоединиться». — Есть у нас одна группа. — Хорошая группа, Лукавич, не буду. — А если соотнести достигнутые ими результаты ко времени работы, так и вообще одна из лучших. Но кто они? Мы до сих пор понять не можем. — Как это? — на подвижном лице гостя отразилось удивление. — А вот так? Либо они даже от нас конспирируются, либо чужаки. — Либо не пойми кто, — подхватил Серебрянский. И вы, друзья мои, решили, что это может быть кто-то из известных мне людей, так? Из стариков, так сказать. Совершенно верно. А с чего такие идеи у вас появились? Могу полюбопытствовать. Возраст фигурантов, стиль, начал перечислять Эйтингом. От них что-нибудь есть, как говорится, собственноручное? Да. Павел поднялся, вернулся к своему рабочему столу и, отперев верхний ящик, достал довольно толстую папку. Здесь почти все, что у нас есть на настоящий момент. Он протянул документы серебрянскому. «Богато», — Заменив г на х, самикировал южнорусский говор заслуженный террорист. Пару часов меня не беспокоить, и распорядись, Паша, чтобы чаю принесли.